Они пошли против Руси и произвели великое избиение в земле Руси, разрушили города и крепости и убили людей, осадили Киев, который был столицей Руси, и после долгой осады они взяли его и убили жителей города. Отсюда, когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мёртвых людей, лежавшие на поле. Ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведён почти ни на что. Едва существует там 200 домов, а людей тех держат они в самом тяжёлом рабстве. Возвратившись оттуда, они пришли в землю мордванов, которые суть язычники и победили их войной. Продвинувшись отсюда против билярев, то есть великой Булгарии, Они и её совершенно разорили. Поддвинувшись отсюда ещё на север, против баскарт, то есть великой Венгрии, они победили и их. Дальше монах передаёт сказки о неведомых народах. Выйдя отсюда, они пошли дальше к северу и прибыли к паросситам, у которых, как нам говорили, небольшие желудки и маленькие рот. Они не едят мясо, хотя и варят его. Сварив мясо, они ложатся на горшок и впитывают дым, и этим только себя поддерживают. Но если они что-нибудь едят, то очень мало. Продвинувшись оттуда, они пришли к самогедам, а эти люди, как говорят, живут только охотами. Палатки и платья их также сделаны только из шкур зверей. Кто такие поросситы, разгадать трудно. В книге Корпении они упомянуты были рядом с самоедами. Не думайте, что татары далеко, говорил монах. Готовьтесь, копайте колодцы в крепостях, запасайтесь провизией на 20 лет, а лучше выходите сражаться в поле, а не ждите смерти в крепостях, как ждут ножа повара свиньи в хлеву и птицы в птичнике. Побуждать людей к сопротивлению было нужно, потому что татары были искусными противниками. Против нестройных европейских войск они имели организованную армию. Вот как рассказывал об этой армии тот же План Карпини. А разделение войск, скажем таким образом. Чингисхан приказал, чтобы во главе 10 человек был поставлен один, и он по-нашему называется десятником. А во главе десятников был поставлен один, который называется сотником. А во главе десяти сотников был поставлен один, который называется тысячником. А во главе десяти тысячников был поставлен один, и это число называется у них тьма. Во главе же войска всего ставят двух вождей или трех, но так, что они имеют подчинение одному. Оружием татары тоже превосходили европейцев. Каждый из них имел два или три лука, или по меньшей мере один хороший, и три больших колчана, полные стрелами, один топор и верёвки, чтобы тянуть орудие. Татары славились своим умением переходить реки, и вот что об этом рассказывал монах Раздечек. Когда же они добираются до воды, то переправляются, даже если реки и велики, следующим образом. Более знатные берут круглую и гладкую кожу, на поверхности которой они кругом делают частые ручки, в которые вставляют верёвку и завязывают так, что образуют в общем некий круглый мешок, который наполняют платьями и иным имуществом и очень крепко связывают вместе. После этого В середине кладут седло и другие более жёсткие предметы. Люди также садятся в середине. Это сооружение они привязывают к хвосту лошади и заставляют плыть впереди человека, который управляет лошадью. Более бедные имеют кошель из кожи, крепко сшитый. Всякий обязан иметь его. В этот кошель они кладут платье и всё своё имущество, очень крепко связывают его вверху вешают на хвост коня и переплывают с ним. Татары запасались на поход всем необходимым войну, не забывали даже про иглы. И перед ними слабые были разрозненные войска феодальной Европы.